Глава 19. Время застыло. Наступил момент тишины, когда голова Бена была абсолютно пуста. Он чувствовал, что не может, да и не хочет ни о чем думать. В этот момент, наедине с врачом и своей дочерью в больничной палате реанимации, он ощутил странное спокойствие, но затем, словно кто-то проткнул иглой воздушный шар, этот момент прошел. Временной шар лопнул. Мысли завертелись в его голове, как поднятые ветром осенние листва. Никакой Линды нет. Джул не стало хуже. Кто-то позвонил. Почему? Никакой Линды. Я должен был прийти. Не из-за Джул. Ее состояние без изменений. А Линда не звонила. Кто тогда? Чтобы я пришел сюда. Зачем? Ночь вне закона. Ночь вне закона? Переспросил Врач. На ее лице появилось выражение, которое Бен в своем волнении не знал, как интерпретировать. Она узнала его, поняла, кто он, или просто удивлялась его странному поведению. Так или иначе, ему нужно было время, чтобы подумать, и он не мог рисковать. В обоих случаях будет лучше, если он останется один. «Уходите», — велел он доктору Циглер. «Меня выманили сюда, из квартиры. Простите?» Оставьте меня одного. Но откуда они узнали номер стационарного телефона Тоби? Я «Уйдите!» — закричал он. И этого было достаточно. В крайнем случае он схватил бы врача, вытолкал ее, солгал бы что-нибудь про оружие, которое у него с собой. Но всего этого не потребовалось, она покинула помещение. Вероятно, пошла за помощью и приведет какого-нибудь санитара, еще одного врача, охранника, если такой здесь вообще есть. Бен сунул руку в карман брюк, вытащил маленький металлический клин, который всегда носил с собой вне выступлений, и которым обычно закреплял большой барабан, чтобы тот не смещался на сцене во время игры. Бен подсунул клин под дверь больничной палаты, просто, но эффективно. «Пока сюда никто не сможет войти, я буду спокоен». Бен даже произнес эту мысль вслух, и тут его взгляд упал на ванную комнату. Смысл, который в реанимационной палате ему так и не открылся, ну, возможно, эта секция отделения изначально не проектировалась для тяжелобольных пациентов. С колотящимся сердцем он толкнул дверь. В ванной никого не было. Никакого охотника, который хотел заработать премию ночи вне закона. Бен сильнее загнал клин под дверью между порогом и рамой, вернулся к Джул. Взял ее за руку и попытался собрать разлетающиеся мысли в аккуратную кучу. Некто, выдающий себя за Линду, солгал мне и заманил меня сюда. Эта женщина. Почему она не пришла на макс штрассы Потому что, раз у нее есть номер... Нет, адреса у нее нет. Не обязательно. Но откуда у нее номер телефона? Я сам его оставил. «Где?» «Он вывешен в сестринской комнате». «Прочитала». Человек, который использовал самый сильный из страхов Бена, чтобы выманить его из квартиры, очевидно, был в этой больнице, возможно, даже в этой палате. Бен заметил какое-то движение под потолком и почти улыбнулся, когда понял, что испугался работающего телевизора. Он сам согласился, чтобы телевизор иногда включали и надевали джул наушники, так она могла воспринимать другие акустические раздражители, а не только монотонные шум клиники. При этом Бен представлял себе скорее музыкальные видеоклипы или документальные фильмы о природе с деликатным сонорным голосом за кадром, а не ток-шоу, которые включили в телепрограмму в качестве спецвыпуска. И как нарочно на тему «Ночь вне закона», что Бен легко мог понять и без звука, потому что за спинами участников ток-шоу снова появилось его лицо, на этот раз рядом с незнакомой ему невероятно тощей женщиной, по всей видимости, арецию Хершпрунг, как и у него, у нее на лбу была нарисована восьмерка, графическая доработка редакции. Бен погладил Джул по волосам, нежно поцеловал в лоб и осторожно снял с нее наушники, чтобы послушать самому, присел на край кровати. Ток-шоу вела привлекательная шатенка в сером деловом костюме, справа и слева от нее сидела по два гостя. Сейчас как раз говорил мужчина, который как миниатюрный Будда восседал на своем кожаном крутящемся стуле и был настолько маленького роста, что его густо покрытые волосами ноги едва доставали до пола телевизионной студии. На мужчине были шлепанцы и шорты, что подходило к его яркой гавайской рубашке, но не к появившейся надписи внизу экрана, сообщающий кто это. «Кристоф Маркс, звездный адвокат». «Это тот тип, который прислал мне смс -ку? «Конечно, эта ночь вне закона такая же легальная, как кокаин в детском саду», говорил защитник по уголовным делам, у которого однозначно была слабость к выразительному образному языку, «Наше правовое государство никогда не допустит такую лотерею смерти, ни при каких обстоятельствах. Скорее, ИГИЛ станет основным спонсором Amnesty International», — Кристофер Маркс посмотрел прямо в камеру. И, обращаясь ко всем зрителям, которые хотя бы на секунду задумались, стоит ли им присоединяться к охоте, я хочу коротко и ясно сказать, это не шутка. Какой-то сумасшедший включил двух людей в нелегальный список смертников, между прочим, двух берлинцев, что говорит о том, что обе жертвы были выбраны абсолютно осознанно, а не случайно, как утверждают на веб-странице. Не позволяйте сделать себя инструментом личной мести какого-то психопата и не думайте, что это будет оправдано законом. Бундеспрезидент, который потерпит такое и лишь заикнется о помиловании, «Лишиться своего поста быстрее, чем вы успеете разорвать мешок для мусора!» Щелчок заставил Бена перевести взгляд с телевизора на дверь. Ручка дергалась. Кто-то пытался справиться с клином. «Неужели я слышу «но»?» — спросила ведущая, и Бен снова посмотрел на экран. «Да, к сожалению» потому что в нашем перенасыщенном информации мире, в котором любой идиот, не проверив, пересылает и комментирует любой заголовок, даже якобы серьезные СМИ уже распространили смехотворный слух, что ночь вне закона при определенных обстоятельствах может быть вполне легальной. И что это означает? Это означает, что в нашей стране достаточно придурков, которые затем будут говорить «я прочитал снапшат, что это разрешено», я думал, что могу вышибить Бену Рюма на мозги. Это что-то меняет, — хотела знать ведущая, которая, очевидно, совсем забыла про других гостей. Очень много. Потому что с хорошим адвокатом Маркс осклабился и сделал паузу, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кого он имеет в виду. Преступник в итоге может представить все как убийство по неосторожности. Представьте себе, что вы приходите домой и в темноте убиваете взломщика, проникнувшего к вам в квартиру. Потом включаете свет и обнаруживаете... Ой, это же был мой муж, который вернулся из командировки пораньше, чтобы удивить меня. Ручка задергалась сильнее, дверь задрожала, но Бену теперь было не до того. «Вы хотели убить человека и думали, что это оправдано самозащитой», — объяснил Маркс ведущей и публике. «Так и охотник ночи вне закона. Он хочет убить...» и думает, что это разрешено. Если он правдоподобно сумеет доказать этот бред, то с юридической точки зрения он совершил всего лишь убийство по неосторожности, которое, наказывается, не так сурово. Маркс пожал плечами. Если повезет, преступник может даже получить условное наказание. И, к сожалению, за 10 миллионов евро многие согласны на такую перспективу. «Хватит!» — закричал Бен телевизору. Вскочил, сорвал с головы наушники и швырнул их на пол. «Ну, отлично. Ему грозит смерть, а его убийцы полгода общественно полезных работ». Он посмотрел на дверь, ручка больше не двигалась. Почувствовал напряжение, которое люди имеют в виду, говоря о затишье перед бурей. Бен подошел вплотную к кровати Джул, не зная, что ему делать. «Наверное, лучше всего дождаться приезда полиции» что, вероятно, очень скоро случится, если он и дальше будет сидеть здесь, забаррикадировавшись. «Прости, что втягиваю тебя в это», — прошептал он и снова погладил жул по волосам. Этот чудаковатый адвокат был прав. Бен где-то уже читал, что по статистике в любом обществе есть пять процентов идиотов, то есть 4 миллиона в одной только Германии. 4 миллиона ограниченных людей, которые считают, что землей управляют инопланетяне, самостоятельно увеличивают себе грудь силиконом из строительного магазина или позволяют своим детям играть с метамфетамином. И сейчас начавшаяся шумиха в СМИ навела этих психов на новую идею. А еще были те типы, которые и так постоянно дебоширят, уличные банды, пьяные или хулиганы – которым «Ночь вне закона» в перерыве между играми Бундеслиги пришлась как раз к стати. Нельзя забывать и о всех сумасшедших, которые жаждут внимания. Даже если в конце они не получат денег, которые причитаются первому убийце «Ночи вне закона». Заголовки говорили сами за себя. Мало чем за ночь можно было прославиться на весь мир. С сегодняшнего вечера, с 20.08., Убийство Бена стояло в самом верху списка. «Мне очень жаль», — прошептал он, и, погладив Джул по руке, наткнулся на нечто непривычное. Сначала он решил, что это зажигалка. Но почему Джул держит в руке Зиппу, затем медленно разжал ее пальцы и достал черный прямоугольный предмет, который казался еще более бессмысленным? «Автомобильный ключ», Бен вздрогнул, кто-то со всей силы бросился на дверь как раз в тот момент, когда он подошел с электронным ключом к окну и нажал на кнопку разблокировки дверей. Этажом ниже, примерно в 40 метрах на парковке для посетителей на миттель моргнул фарами серебристый БМВ.